Издательство, издательство Миф издательство Миф, Миф, Миф представляет представляет Издательство Миф представляет Pip Williams Потерянные слова посвящается маме и папе. Читает Ольга Замолодчикова. Пролог. Февраль 1886. Слово прибыло в скрипторий в старом конверте. Прежние адресы черкнули, и на его месте написали Оксфорд, Саннисайт. доктору Мюрею. Работа папы заключалась в том, чтобы вскрывать письма, а моя сидеть у него на коленях, словно королева на троне, и вынимать слова из бумажных колыбелей. Папа говорил мне, в какую стопку положить листочек со словом. Иногда он накрывал мою ладонь своей, водил пальцем по буквам и на шёпотал мне их на ухо. Папа произносил слово, я повторяла. А потом он объяснял, что оно означает. То слово было написано на клочке коричневой бумаги, небрежно оторванной так, чтобы подогнать её под желаемый доктору Мюру размер. Я приготовилась выучить новое слово, но почему-то папина ладонь не накрыла мою. Я повернулась, чтобы поторопить его, но выражение папиного лица остановило меня. Мы сидели так близко, Но он казалось был совсем далеко. Я снова посмотрела на слово, пытаясь понять, в чём дело. Без папиной помощи я обвела пальцем каждую букву. Что это значит, спросила я. Лилия, ответил папа. Как мама? Да, как мама. То есть мама будет в словаре? Да, в каком-то смысле. Мы все будем в словаре? Нет. Почему? Я чувствовала, как опускаюсь и поднимаюсь в такт папиному дыханию. Чтобы попасть в словарь, слово должно что-то значить. Мама была как цветок? спросила я, опять взглянув на слово. Папа кивнул. Как самый прекрасный из них. Он взял слово и прочитал предложение, написанное под ним. Затем перевернул бумажку, чтобы посмотреть, нет ли продолжения. Этого недостаточно, заявил он и снова прочитал написанное. Его глаза бегали по строчкам, выискивая недостающий смысл. Затем он отложил листочек в самую маленькую стопку. Папа отодвинул стул от стола, и я слезла с его колен. Сейчас он передаст мне листочки. Я обожала раскладывать их по ячейкам. Это было еще одно задание, которое поручал мне папа. Он взял со стола наименьшую из стопок, и я попробовала угадать, в какую ячейку нужно положить маму. Ни далеко, ни близко, ни высоко, ни низко, промурлыкала я себе под нос. Но вместо того, чтобы отдать мне слова, папа шагнул к каминной решетке и бросил их в огонь. Всего было три листочка. Когда папа расжал руку, поток горячего воздуха разнёс их по разным углам топки. Листочек с лилией начал скручиваться. Я слышала свой собственный вопль, когда бежала к камину. Как папа зовёт меня, я тоже слышала. Листочек корчился в пламени. Я потянулась к огню, чтобы спасти его, но коричневая бумага обуглилась, а буквы превратились в тени. Я надеялась удержать бумажку, как прошлогодний дубовый листик, поблёкший и хрупкий. Но стоило моим пальцам дотронуться до слова, как оно рассыпалось. Я бы так и стояла вечно у камина, но папа силой оттолкнул меня. Он выбежал со мной из скриптория и засунул мою руку в снег. Его лицо побледнело. А я сказала, что мне ничуть не больно. Когда я разжала руку, на обожжённой коже остались обугленные остатки слова. Некоторые слова важнее, чем другие. Я знала об этом с детства, потому что выросла в скриптории. Однако мне потребовалось много времени, чтобы понять, почему